Онорато Рохас. Онорато, пожалуй, был одним из немногих крестьян в красной зоне, чье расположение мы заслужили за все время пребывания там, а ведь именно на Компесинос и рассчитывал Фернандо. В первую очередь. Наша Гириллия призвана была зажечь их сердца, заставить проснуться их погруженный в сон сознание. Но сплошным, непроницаемым для свежего воздуха одеялом покрывала их головы душная сельва. Наш призыв. Нам казалось, тонет в этой зеленой трясине, не рождая ни эха, ни отзвука. Так нам казалось тогда. Но фантомы и призраки не есть что-то сверхъестественное для не спавших, не евших, не пивших на протяжении нескольких суток подряд. Но Нарато можно было доверять. Мы так думали. Так нам казалось. И деваться было некуда. Первый раз мы с ним повстречались еще в начале тренировочного похода. Мы тогда под проливным ливнем, не прекращающимся вторую неделю, сумели переправиться через Рио-Гранде. Командир тогда очень радовался. Мы, наконец, пересекли Ардан. Смеялся он мокрый, на нитке, но не унывающий. Тогда еще все были живы. Сан-Луис, Пачо, Бенхамин и Карлос. Мы смеялись вместе со своим командиром. Еще бы. Мы выдержали первое серьезное испытание, преодолев эту жуткую реку, неукротимой массой глинистой бурой воды, несущей в своих бурунах вырванные с корнем деревья туши животных. Тогда между рио и Масикури мы и повстречали хижину Рохаса. Дождь лил, не переставая, и командир сказал нам, а может, мы вышли из вод Всемирного потопа, а этот крестьянин — голубь с веткой в клюве. На нем была простая рубаха из грубого полотна, чистая и свежая. И он действительно напомнил мне голубе, такой же безразлично воркующий. От порога на нас со скаленными пастями кинулись лохватые злобные псы. Все приостановились, и Коэлли вскинул винтовку. И только Фернандо, шедший впереди всех и впереди Ионарата, не сбавил шаг. Как ни в чем не бывало, он подошел к собакам, а они уже виляли хвостами. Наклонившись, он потрепал их по загривку, сначала одну, а потом вторую. Удивительно, как животные любили Фернандо. Признаюсь, эта сцена произвела на всех сильное впечатление, а больше других на крестьянина. Не только бесстрашие командира, вовсе нет, еще что-то. Мора дал его младшему сыну, совсем еще малышу, порошок от глистов, а старший, рахетичный подросток мучился от гноящейся раны, Следа от удара лошадиным копытом. Доктор обработал ее дезинфицирующим раствором и сделал мальчику перевязку. Мы купили у Рохаса продукты и мясо, и он проводил нас и показал тропинку в сторону Масикури. И согласился и впредь помогать нам. Уже потом, когда Барьентос выпустил в джунгли своих цепных псов, натасканных инструкторами Янки, всех крестьян, проживавших в красной зоне, без разбора подвергли допросам. Их избивали под пытками требуя рассказать о сотрудничестве с партизанами. Всех без разбора, в их числе и Анарата. Через него несколько раз пропускали электрический ток, и его белая полотняная рубаха стала красной от крови, без остановки текшей из разбитого рта и носа. Но Рохос ничего не сказал армейским полковникам о том дождливом февральском дне, когда к нему в дом пришел высокий бородатый человек, И злые косматые псы Рохаса ластились кормейским ботинкам этого человека, словно двухмесячные щенки. Он молчал и лишь отрицательно мотал головой. И тогда в одиночную камеру избитого, забитого компессину пришел человек. Вначале Рохас принял его за ангела. Так он был чисто одет, и от него хорошо пахло. Ногти его сияли чистотой, и ни одна соринка не смела коснуться его блестящих от бриолина, зачесанных, назад из синя черных волос. Назвался Феликсом Родригесом, говорил с кубинским акцентом, но оказался неизмеримо всесильнее ангела. Он был янки Речь его походила на его ногти, такая же гладкая, блестящая, без единой царапинки. И лилась она сладко, как мед. Никто и никогда не обещал на Рату такого. Янки положил свою белую холеную ладонь, Прямо на окровавленное плечо крестьянина и, глядя ему прямо в глаза, предложил три тысячи долларов США. И еще он предложил ранчо в Штатах, во Флориде. И она рада сможет выехать туда вместе с семьей. Если бы только деньги. Но это ранчо, Флорида, вместе с семьей. Неотступным эхом звучало в оглохших от собственных воплей ушах Рохаса. И он согласился. Вилакунья приказал остановиться и сделать привал. Хотя вряд ли кто-нибудь из девяти оставшихся в Рейгарде расслышал приказ командира. Слишком слабо прозвучал его голос. За бесконечной недели переходов по джунглям они научились без слов определять, когда Хоакин окончательно выбивался из сил. Это и означало привал. Фредди Маймура, будто и не чувствуя страшной усталости, тут же с готовностью помог Тане снять рюкзак, и, усадив девушку на свой вещмешок, принялся натягивать ее гамак. Таня, будто забытая под деревом тряпичная кукла, так и застыла в том положении, в котором оставили ее бережные руки маймуры. Они не говорили ни слова, будто экономили силы. И над всем отрядом повисла привычная тягучая пелена мертвой тишины. Наконец Хоакин собрал в себе силы, чтобы произнести. Да хижины роха с рукой подать. «Мы дошли. Теперь все будет хорошо». Он повторил это «теперь все будет хорошо» несколько раз подряд и, наконец, словно очнувшись, закончил. «Надо выйти в разведку, одолеть эти чертовы пятьсот метров». «Не поминай черта, Хоакин!» — окликнулся густого Мачин. Хоакин не ответил, у него не осталось сил на пререкании. дозор вызвались пойти и Мачина, и Фредди Маймура. Анарата Рохос встретил их невдалеке от своей хижины, на его лице, выдубленным ветром и солнцем, испещренным морщинами и цвета жареного кофе, цвела улыбка. На его сухое жилистое тело была надета белая полотняная рубаха. Он дал на еду и согласился утром отвести отряд к ближайшему броду. Там перейдете реку как посуху, улыбнувшись, произнес Анарата. Брод еса. По нему Рио-Гранде можно было перейти, как пасуху. Мачин и Маймура не стали заходить в дом. Псы остервенело кидались на партизан, грозя сорваться с привязи. «А помнишь, как эти зверюги ластились командиру?» Горько усмехнувшись, сказал мочин своему товарищу, кивая на пасти, брызущей злобной слюной. Маймур как-то странно взглянул на него, как затравленный зверь. но «Ну, сейчас с нами нет командира», — произнес он. А в хижине, затаив дыхание, сжимая винтовки и глядя широко распахнутыми глазами в такие же округлившиеся от ужаса зрачки, детишек Рохса, сидели солдаты из армейского патруля. Так сидели они, окаменев от страха до тех пор, пока партизаны не удалились. И все это время колокольными звонами в их барабанных перепонках отдавался неистовый лай собак. Когда Анарата явился в лагерь, комаки еще не свернули. При предутренних сумерках его белая рубашка мелькала в чаще, словно мертвенно-бледная тень призрака. Но в лагерь его встретили как спасителя. Даже несколько окликов, радостных, но слабых и приглушенных, прозвучало в ответ на приветствие Кампесина. «Мир вам!» — произнес Анарата. Почти никто не спал. Несмотря на страшную усталость, свалившую всех накануне. басы босые ноги, покрытые незаживающими кровоугнованными ранами, Простудная лихорадка, истощение, жажда терзали каждого, не давали уснуть. Почти каждый мучился животом после горячей пищи, приготовленной на ужин из принесенных Густаву мочинам и Фредди Маймурой продуктов. В партизанской стоянке друга проводника привел Исраэль Раес. «Вставайте, вставайте», — приговаривал темнокожий гигант, не скрывая радости. «Вставайте, он рад и пришел». Он как раз стоял на часах в время время. Это он заметил мелькавшее среди черных стволов белесое пятно, это он окликнул идущего тихим шепотом, от которого лицо к стало таким же белым, как его рубаха. Крестьянин увидел, как черный ствол дерева разделился надвое и заговорил. «Вот духи леса пришли наказать меня за предательство», — подумал крестьянин, и рубаха его вмиг стала мокрой от холодного пота. А тут белозубая улыбка, ослепительный даже в предутренней полумгле, прорезала черный ствол. И Кампесино, перекрестившись, понял, что это всего лишь один из партизан, высокий, чернокожий. «Идем», — добродушно произнес он, с каким-то странным, похожим на бразильский акцентом. Рохас простодушно улыбался, стоя среди партизан. Он как раз вспоминал, как только что его напугал этот здоровенный негр. Партизаны, кто со стоном, кто с ворчанием, кто с немой гримасой боли, выбирались из своих гамаков-колыбелей. Вся фигура проводника, одетая в белую рубаху, выражала терпение и готовность помочь, и стоны сменились бодрыми возгласами и репликами. Партизанам казалось, что улыбка на простодушном лице Кампесину — это луч спасения, который ждет их впереди, на том берегу Рио-Гранде. Это освет другой лучезарной улыбки — принадлежащие их командиру. И там, на том берегу, они обязательно встретятся и снова станут единым целым ядром национально-освободительной армии Боливии под командованием Фернандо. Неуловимая перемена произошла в Сельве. Поначалу еле заметный, но чем далее, тем более настойчивый и густой солнечный свет просочился сквозь заросли, потек по глянцу листвы, вспыхивая розовато-оранжевыми отблесками. Солнце вставало. Рассветные патрули, пробившись к поляне золотыми косыми лучами, как по мгновению волшебной палочки, всколыхнули в партизанах новый прилив тихой подсознательной радости. «Разбудите Кастилью, он дрыхнет, как младенец!» «Да, Райс, этому только соски не достает!» «Помогите Тане, не надо, я сама!» Белокурая женщина попыталась самостоятельно поставить ноги на землю, но чуть не вывалилась из гамака если бы ее не подхватил бросившийся на помощь партизан. Тот молодой гирильера с редкой чуть пробившейся бородой, что вчера приходил к Рохосу вместе с кубинцем. Никогда он рад и не видел такой красивой женщины. Понятно, почему этот юнец кинулся к ней, сломя голову. Но до чего же она была худа, как тростинка. И лицо из желто белое как пленка в горшке, наполненном козьим молоком а как бережно он поставил ее на землю. И все, не отнимал руку, поддерживал ее за локоть. Да, лучше бы ей не вылезать из своего гамака. Выглядела она совсем плохо. Собиралась силами, чтобы сделать первый шаг. И на лице ее, каком-то открытом и небывало прекрасным, отразились так явственно, чего стоили ей передвижение по земле. И Рохос вспомнил, как с таким же трудом поднимался с кровати его сын, когда Мерин чуть не проломил грудную клетку ребенка своим копытом. А потом, когда к нему впервые пришли партизаны, и тот высокий, с невыносимым пронзительным взором, которого все называли командир Рамон, осмотрел его сына, старший пошел на поправку. Рохас снова вспомнил взгляд этого человека. Внутри у него все дрожало, и с губ его чуть не сорвался крик. «Не ходите, ни за что не ходите к броду еса Да, если бы Рамон был с ними, он так бы и сделал. Он бы еще там, у хижины, предупредил бы их. У него такой взгляд, что ему невозможно сказать неправду. Но командира с ними не было. А к хижине вчера пришли эти двое. Молодой герильер и кубинец, который никак не может развязать узел веревки своего гамака. Он заросший грязный и очень больной усталый на вид, как и все остальные. Рохас подошел к нему и помог справиться с узлом. «Спасибо». Благодарность светилась в его взгляде. И она рата поспешно отвернулся от этого света, который так мучительно обжигал все внутри. «Не стоит благодарности». Пробурчал он, возвращаясь на свое прежнее место возле сгнившего и переломившегося в основания ствола от дерева Хагуэй. «Да, Рамон, он бы все рассказал. Предупредил бы их. А теперь...» Теперь в голове Рохаса вновь звучал голос Янки. Сладкий, как мед диких пчел, вкрадчивый, как скольжение змеи. И три тысячи долларов и раньше в Штатах заслонили для Кампесино, одетого в белую рубаху, эту жалкую кучку обреченных. Он шел быстро. Слишком быстро. райс чернокожий гигант, который шел сразу за проводником, то и дело окликом просил его остановиться, подождать, пока люди подтянутся и белая рубаха замирала и терпеливо ожидала. Так Роха сделал и на берегу Рио-Гранды у кромки брода еса Он повернулся к воде спиной, словно боялся глянуть в ровное мглисто-зеленое зеркало воды, скрывавшее под собой бездомную бездну. Крупная дрожь трясала все внутри него, и он, чертыхаясь про себя, мысленно поторапливал эту кучку прокаженных. По уговору, Как только они подойдут к реке, он должен был удалиться. И теперь они невыносимо задерживали его. Его, спешащего к семье, к мирной обеспеченной жизни на ранчо во Флориде. Индейская цепочка, в которой растянулась группа из девяти человек, действительно грозила вот-вот порваться. Отставание начиналось уже с Хоакина, шедшего следом. За ним мой из Гевара. Застывший маской мученика на лице и рукой, словно прилипший к животу, который беспрестанно болел, словно из него торчит мачете, всаженный по самую рукоять. И как звено за звеном, каждый из которых, казалось, сейчас может разомкнуться. Мачино, Эд, Поло, Аполлинар Акино, Вальтер, Арансибия, Пако, Чавес Костилье. Он намеревался удрать из отряда вместе с Чинголой и Усебио, но трусость не позволила ему сделать даже этого. Но цепочка не разрывалась, словно сцепление обеспечивалось не физической силой и крепостью материала, а чем-то иным, залогом той встречи, что ждет их на том берегу. Замыкали процессию Тани и Фредди Маймура. Таня-партизанка шла уже без чужой помощи. Месяцы, проведенные в джунглях, заставили осунуться ее лицо и стащили тело. Но тяжелый рюкзак так и не смог изменить ее статную осанку балерины, горделивый размах ее женских плеч, а рука, сжимавшая винтовку М1, истончившись от голода, стала лишь еще нежнее белее. Как всегда, Таня сумела привести себя в порядок перед маленьким зеркальцем, прикрепленным к ветке дерева. «Это дисциплинирует», — приговаривала она одну за другой выбирая прихваченные губами шпильки. Теперь на марше белокурые волосы Тани были аккуратно уложены и собраны в пучок. Зеленая кофточка, армейские брюки очень шли ей, лишь подчеркивая фигуру. Это тут же по достоинству оценили солдаты из армейского батальона, засевшего в зарослях на том берегу Рио-Гранде. Прицелы своих гарандов и карабинов они детально ощупали всю ее от волос до пяток, а лишь потом распределяли между собой взятых на мушку партизан согласно приказу капитана Варгаса Салинеса. Заросли на берегу с той стороны словно бы расступались, образуя прогалину, отчего все пространство на подступах к броду хорошо просматривалось. Крестьяне, надетые в белые, они так заранее договорились, чтобы солдаты издали видели своего, о чем-то переговорил с негром, шедшим впереди и поспешно повернул назад. Только он удалился, как негр, высоченный широкоплечий ступил в воду. За ним двинулись и остальные. Холодный озноб прошел по спине каждого, кто с суеверным страхом следил, как партизаны, один за другим ступает на водную гладь Брода и Есо. Еще бы. Ведь это они, вездесущие призраки, которых крестьяне прозвали духами Сельвы. А рядовые почти все были из Кампесинос. В течение почти года партизаны наводили ужас на армейские батальоны. Вот и сейчас, когда всех их поделили между собой десятки прицелов, казалось, один неосторожный шорох, и они исчезнут, растворятся в спасительных зарослях. Вперед смотрящий уже почти достиг середины реки, когда вся группа вошла в воду. Только тут солдаты убедились, какой он огромный и как черна его кожа. Внимательно, как ягуар, готовящийся к прыжку, он высматривал, прощупывал противоположный берег. И каждому из затаивших дыхание, намертво прижавшихся щекой к прикладу, сросшихся глазом с прицелом своей винтовки, показал что он смотрит прямо ему в глаза. Это был Браулио. Добродушный, неутомимый гигант Исраэль Раес. В левой руке он сжимал автомат, а в правой – мачете. Вода подступала ему почти до пояса. Вода, спасительная прохлада журчала вокруг, безвозвратно смывая с ног километры мучительных переходов, боли и усталость. Смывало страдание. Вода была так восхитительна, что Рейс не удержался, наклонившись, чтобы сделать несколько жадных глотков. Это и спасло его от первого шквала огня. Пули ударили отряду в лицо, как порыв огненного ветра. Стрельбу открыли без команды одного из солдат сдали нервы, и следом струна оборвалась на каждом спусковом крючке. Выстреливший солдат упал, сраженный ответной очередью Браулево. но тут же сразу несколько очередей из разных точек пересеклись на груди и животе чернокожего партизана. Ряды пуль, как стальные, пущенные со страшной скоростью тросы, впились в мускулистое тело и принялись рвать на куски человеческое мясо. А кровь, Под его черными, словно из отполированной бронзы, отлитыми мускулами, оказалась алой-приалой, а мясо и кожа, ошметками, падавшие в реку, тут же окрашивали воду красным цветом. Зеркало брода дельесо вдруг разверзлось пучиной, раскрыв во всю ширь свою искаженную дрожащую от нетерпения пасть. Одного за другим эта пасть заглатывала партизан, чавкая розовой пеной, брызгая И, отфыркиваясь кровавой слюной, вновь и вновь пережевывая их тела молохом пулеметов, клацая челюстями винтовок. Хоакин, Густав мой с Гевара. Один за другим, изрешеченный, изорванный пулями, они погружались в поток. Фредди Маймура рванулся вперед, чтобы заслонить собой Таню. Но в этот миг ее, словно от удара, чем-то тупым и тяжелым отбросил назад, на лету развернув в правую сторону. Для Маймура эти мгновения показались бесконечно долгими тысячелетиями. Он отчетливо увидел, как легкое невесомое тело Тани почти воспарило и как на лету набухало темно-красным пятном, разорванной на левом плече кофточка. Но в следующий миг над Таней сомкнулись воды Рио-Гранде. Река, которую командир окрестил Иорданом, Орданом, словно вступилась с Еса в смертельную схватку за таненное тело и Танину душу. Стремительный, неудержимый поток подхватил ее и понес прочь от этого онемевшего места, контуженного предательством и стрельбой, и муками смерти. Маймур бросился в поток следом. Так, неодолимо его и в течение, вместе с Таниным телом, вместе с кровью товарищей, несколько миль, пока, наконец, он не сумел подгребая из последних сил правой рукой, а левой, подхватив подмышки мышки легкое тело Тани, ощущая ладони ее прохладную грудь выкарабкаться на глинистый берег. А потом его плечи беззвучно тряслись, когда он глотал соленую влагу, то ли слез, то ли от пропитанной кровью Таниной кофточки, такую же неудержимую, как поток журчавшую самых ног неподвижно лежащей Тани. А потом влага кончилась. Но скорбь стала еще беспросветней, и Фредди все так же сидел, склонившись над таким молодым и таким прекрасным лицом Тани. Она не говорила с ним, а только слушала, а он говорил, говорил, а потом он умолк, но продолжал неподвижно сидеть, склонившись над ней. А на утро он похоронил ее прямо там, на берегу Рио-Гранде, голыми руками выкопав яму, На самой границе, где кончается сырая прибрежная глина, и начинается сельва. Военные сообщили, что все, за исключением сдавшегося в плен Кастилья, убиты у брода Есу, как обычно они соврали. Маймур остался жив. Он таился и прятался, минуя засады патрули. Он действительно превратился в призрака джунглей. Так и воскликнул крестьянин на хижину которого он набрел три дня спустя после случившегося у брода де Льесо. Крестьянин слышал о бойне на берегах Риогранды. Он предложил Маймуре еду и питье, но Фредди попросил только бумагу. У Компенсина не оказалось бумаги, но у него была Библия, которую ему подарил проповедник на ярмарке в Вальяргранде. На форзаце книги Фредди Маймура огрызком карандаша написал, что с ними произошло у брода дельеса и где он похоронил Таню. Лишь спустя пять лет эта Библия попала в Манилу. А еще Маймура попросил у крестьянина мачете. Тот не посмел отказать и дал ему старый нож с поломанной рукоятью и проржавленным лезвием. Маймура бродил с ним под джунглям еще три дня и все время точил его обезмолвные камни. А потом он повстречал армейский патруль. Он выпрыгнул за камня, и успел полоснуть одного из солдат по шее. А еще, изрешеченный несколькими автоматными очередями, он успел прохрипеть. Это вам за нее. Обещанного ранчо во Флориде Анарато Рохас так и не получил. Правда, ему выделили небольшую ферму неподалеку от Валиагранди по личному распоряжению президента Бариэнтоса. Газеты широко осветили это знаменательное событие, заметку сопровождали фотографии, на которых сеньор-президент, оголяя резцы во всю ширь своей каймани улыбки, пожимал руку пожилому крестьянину. Тот был одет в белую рубаху, а на лице его застыло простодушно растерянное виноватое выражение. А через три года этого крестьянина нашли на собственной ферме. Он лежал, распластавшись, уткнувшись лицом в землю простреленным затылком